Глава девятая Он дернулся и замер. Я, воспользовавшись его замешательством, оттолкнула этого озабоченного типа от себя и бросилась к входной двери. Он поймал меня уже рядом с ней, отрезал мне пути отступления, уперев в дверное полотно руки по обеим сторонам от меня, и заговорил удивительно спокойно: Как ему это удалось? Стук моего сердца все еще напоминал ритмичный гул бубны шамана. «Маша, прости, я поторопился. Не делай глупости, там минус тридцать, метель, а ты в одной рубашке и не знаешь, куда идти. Обещаю, что буду вести себя прилично и не сделаю ничего против твоей воли». И когда он успел снять с меня пиджак? Пронеслась где-то на задворках сознания мысль. Я развернулась к мужчине лицом и озвучила вслух свое искреннее желание, но почему-то прозвучало оно не очень уверенно. «Я хочу домой. Отвези меня, пожалуйста». «Почему?» — совершенно серьезной физиономией спросил меня Олег, и, заметив мой растерянный взгляд, сообщил мне на ушко, чем вызвал марафонский забег мурашек по моему телу. «Когда у тебя были завязаны глаза, и когда я тебя целовал, то чувствовал твое ответное желание. Но ты все же сопротивляешься. Почему? Тебе не нравится моя внешность?» Я захлопала ресницами, как настоящая наивная глупышка — Да, мне не нравилась его внешность, но дело было не в этом. «Меня пугает твое поведение. Я не понимаю, что ты во мне такого нашел. Мне кажется, ты от скуки так заморочился. У тебя же в этом городе наверняка куча поклонниц. А ты смотришь на меня, прости, но как маньяк. Ты вообще нормальный?» Теперь пришла пора ему хлопать глазами. Видимо, он никак не ожидал такого вопроса. «Я нормальный?» У меня есть одна особенность, из-за которой я избегал все это время общаться с женщинами. Поэтому у меня нет опыта в ухаживаниях. Но, поверь, моя особенность никогда не станет проблемой для тебя. И да, ты мне не просто понравилась. Ты мне нужна. Я хочу, чтобы ты стала моей женой. Я богат и смогу обеспечить тебя всем. Помогу твоей дочке устроиться в этой жизни. Поверь, ты будешь счастлива. Он все-таки псих. Застонала я про себя и начала аккуратно сползать по стеночке в попытке проскочить под рукой мужчины. Но между моих ног тут же была просунута коленка в черных брюках. Единственный путь к отступлению был отрезан. Тебя пугает брак вообще, или я в качестве мужа? нахмурившись, уточнил мужчина. Ты! Меня загнали в угол, и я начала сердиться и хуже контролировать себя. Что тебе во мне не нравится? «Глаза узкие, нос слишком широкий. Может, ты блондинов любишь?» С раздражением допытывался мужчина, хмуря свои широкие черные брови. «Меня просто бесит твоя недоборода. Она выглядит неопрятно и убого». Выпалила я. Олег заледенел. Я почти физически почувствовала, как напряглась каждая мышца в его теле. Он отстранился, сделал шаг назад и потянул меня за собой. «Убивать будет». Мысленно задалась я вопросом, но пошла за мужчиной безропотно, как овца на закланье. Сил на сопротивление не осталось, все эмоции выплеснулись в последнем честном признании. Убивать меня никто не стал. Олег посадил за стол, поставил передо мной тарелку с пирожным и попросил. — Подожди меня здесь, ты все равно не сможешь открыть дверь. Я вернусь через пять минут, можешь розы пока потоптать, — сказал и скрылся на втором этаже. Я посмотрела на розы. Они были великолепны. В доме, где мы с Шуркой остановились, даже не было для них вазы. Вчерашний букет красовался у меня на подоконнике у кровати в трехлитровой банке. Я любила цветы, и топтать их мне совершенно не хотелось. А вот съесть пирожное очень. Покончив со сладким, я направилась изучать входную дверь. Там действительно оказался какой-то хитрый замок — не кодовый, беззамочной скважины. «Он с электронным замком или вообще срабатывает на отпечатке пальцев», — сделала я вывод. И решила, что единственный мой путь наружу через окно. А мысли текли совсем в другом направлении. И чего я так испугалась? Мне предлагают стать женой, хозяйкой этого чудесного дома, дочь опять же поддержать. А я сопротивляюсь. Глупая я баба. Мама точно так бы и сказала. Думала я любуясь плавным падением огромных хлопьев снега за окном. Ветер улегся, и уже можно было рассмотреть вековые сосны вокруг. Тут послышались шаги по лестнице. Я обернулась и увидела спускающегося гладко выбритого Олега. Он улыбнулся мне, и на его левой щеке появилась задорная ямочка. «А он, кажется, не такой страшненький», — неожиданно осознала я.